Глава тридцать Время будто остановилось. Мы смотрели друг на друга и, кажется, даже не дышали. В глазах талиса мерцали искорки зарождающегося драконьего пламени, и я, как завороженная, ловила каждый всполох. Отстраненно почувствовала, как его ладони сжали чуть сильнее мои бок и бедро. А глаза начали медленно, но неумолимо приближаться будто стремясь поглотить меня полностью. Это было какое-то наваждение. Он будто зачаровал меня. Начнулось в тот момент, когда губ коснулась горячее дыхание. Отстранилась и отвела взгляд. «Отпустите, пожалуйста», — попросила я срывающимся шепотом. И волшебство распалось. Талис шумно вздохнул и поставил меня на пол. «Прошу прощения, если напугал тебя. Слегка не рассчитал силы произнес он сдержанно. Мы оба посмотрели на стол, и неловкость момента затмил разрастающийся пожар. Огонь, перекинувшись с тарелки, расползался по скатерти. В этот момент он с аппетитом начинал пожирать письма. Талис бросился спасать корреспонденцию, а я растерянно попятилась. Как мы могли не заметить это сразу? Уже почти весь стол полыхает. Подняла руки, чтобы простеньким заклинанием призвать пламя к порядку, пока оно не перекинулось дальше. Но Талис в мгновение оказался рядом, схватил меня за запястье, сжал его и резко произнес «Никакой магии». Я испуганно взглянула на него, и дракон отпустил мою руку. «Извини, но тебе сейчас лучше не пользоваться своей магией. Не стоит оставлять еще больше следов», — отвел он взгляд. «Поверь, я сам совладаю с огнем, это моя стихия». И дракон сразу же продемонстрировал это. Огонь просто резко погас. Весь. Остались только обгоревший частично стол с почерневшей от копоти посудой, едкий запах дыма и странные ощущения, будто пропало что-то неуловимое, только зародившееся, но не устоявшее перед жарким драконьим пламенем. Я, пожалуй, пойду в кабинет. Еще не все там разобрала. Пробурчала, а неловко переступая с ноги на ногу. Сталис отвлёкся от подпаленных, но большей частью уцелевших писем хмуро взглянул на меня и мотнул головой. «Нет, моя ответственная миссис-секретарь», — улыбнулся он. «Работа подождёт. Мы же ещё не позавтракали». Мой живот был с ним полностью согласен, поесть определённо не помешало бы. А вот сама я... Неловкость будто сковывала по рукам и ногам, мешая нормально двигаться. Несмотря на отвлекший нас пожар, Я все еще чувствовала прикосновение горячих мужских ладоней к себе, когда он держал меня на руках. И дурман, навеянный его взглядом, осел где-то глубоко внутри обещанием того, что не случилось, но могло бы. И еще может. Неужели Талис как-то воздействовал на меня своей драконьей магией? Иначе как еще объяснить то, что теперь, только мельком взглянув на него, я будто чувствую его дыхание на своих губах? Я не могу побороть желание... Ощутить это снова наяву. Я не голодна. Помотала головой, попятившись. Триса, как твой работодатель, я обязан следить за тем, чтобы ты была сыта. Сурово сдвинул брови Талис. Идем. И он протянул мне руку. Первым порывом было отпрянуть. Потом появилось зудящее в ладони желание принять его руку. Я бы поддалась ему, наверное. Но в этот момент в столовую вбежала Жули. Горничная заохала, запричитала и развела кипучую деятельность. Уже через десять минут мы сидели в гостиной, где для нас был накрыт завтрак на чайном столике. Я пыталась убедить жули что могу поесть и на кухне, но лорд Энерис с этим категорично не согласился. И вот вторая попытка завтрака. Мы сидим в гостиной, за неудобным, непредназначенным для еды и низким столиком. Я быстро ем, стараюсь смотреть куда угодно, но только не на талиса. А он не стесняется разглядывать меня. «По поводу того, что произошло ночью...» Вдруг заговорил дракон. Я чуть не уронила ложку. Вот оно. Сейчас он скажет, что передумал и согласен на вынужденный брак. А это значит, что он изначально все рассчитал, обманул меня, заставил принять это решение. Что еще ожидать от дракона? Разозлиться бы, высказать ему все, но... Его глаза, улыбка, дыхание, то, что произошло в столовой по какой-то непонятной причине оставила неизгладимое впечатление. Будто я впервые увидела настоящего лорда Талиса Энери. Без масок и условностей, без налета общих норм и предрассудков. Как же не хочется, чтобы я оказалась права. Не хочется разочароваться и осознать, что это было притворство, а то и вовсе магическое воздействие. Это будет больно. Подняла голову и посмотрела ему в глаза. «Ну же, говори». Я понимаю, что ты считаешь наш брак наиболее бескровным выходом из положения, — уверенно, глядя мне в глаза, проговорил Талис. Но меня такой вариант не устраивает. Показалось, будто нависающий над головой огромный валон упал где-то там за спиной. Значит, все же не обманул, не пытался манипулировать. Но Талис еще не закончил. Однако мне хотелось бы попробовать произнес он и прищурился будто ловя оттенки моих эмоций что нервно спросила я узнать тебя поближе возможно у нас есть шанс он осекся и вздохнул будто беря паузу чтобы обдумать дальнейшие слова шанс на что скомкала я салфетку победить твоих врагов вопреки всему на душа стало спокойнее он не пытался обманом заполучить меня Я все неправильно поняла. — Да, и это тоже, — кивнул Талис. — А пока давай займемся текущими делами. Мне показалось, что он хотел сказать что-то другое, но спросить не решилась. — Как дела с документами? Ты уже навела порядок в моем кабинете? — деловым тоном поинтересовался Талис. — Хотелось бы взглянуть. — А как же твоя подготовка к сражению? — невольно сорвалось с моих губ. — И зачем только спросила... Он же явно не хочет говорить о предстоящей стычке с родственниками. Я накопил уже достаточно сил. Криво улыбнулся Талис. Пожар в столовой — прямое тому доказательство. Боюсь, если продолжу, то сам стану опасен для окружающих. «А вот как?» — протянула я. «Тогда, конечно. Я уже навела порядок в кабинете, но пока не все документы рассортировала. Что делать со старыми счетами?» Есть еще оплаченные, но не выполненные договоры на ремонт и доставку. Или может работы были выполнены, но в документах это не отражено? Вот сейчас и разберемся, воодушевленно проговорил Талис. Ты позавтракала? Тогда идем в кабинет. Я надеялась скрыться от него в кабинете, а он хочет работать со мной. Похоже, это будет очень долгий и сложный день.